Глава т р и д ц а т Конфиденциальная информация. В Надин кабинет вошла Лера Казанцева. Скрестив на груди руки, она приблизилась к столу. Я пришла спросить, голос Леры звучал резко, х о л о д н о м взгляде читалось недоумение. Почему ты скрыла, что Сергей жил в квартире на Трехгорном валу? Надя спокойно выдержала ее взгляд. Потому что Сергей мой муж. Сначала я должна была поговорить с ним. Поговорила? Да. Теперь ему известно, что он в опасности. Понимаешь ли ты, что ты скрыла важную информацию? Если бы рассказал а раньше. Подожди. Надя достала из сумки платок и положила его на колени. Попробуй меня понять. У нас с Сергеем сложное время. Ты узнала имя его любовницы? Да. Надя сворачивала и разворачивала платок. Только дело намного серьезней. У них растет дочь. Кто она? спросила Лера и села рядом с подругой. Какая теперь разница? Она работает здесь у него? Да. Твой Сергей сволочь, сказала Лера и задумалась. Хотя почему сволочь? Десять из десяти мужчин его возраста с его деньгами. Опомнившись, она подняла глаза. Прости. Да не т В общем, ты права. Надя смотрела в пол. Просто нужно что-то решать. Развод? Не знаю, как объяснить Светке. Как? Взять и все рассказать? Я не могу. Надя вздохнула. Ей и без того тяжко. Где же выход? спросила Лера. Мне кажется, в том, что случилось, есть и моя вина. Ты мазохистка, сказала Лера. Муж изменила, она виновата. Взяла бы сковородку, да как? Понимаешь? Когда нам плохо и мы говорим, что жизнь нас разочаровала, это неправильно. Почему? Потому что на самом деле это мы разочаровали ее. Ну, в любом конфликте всегда есть две стороны. Здесь ты права, согласно кивнула Лера. Я хочу понять, в чем я ошибалась и все исправить. Апа мне взяла сковородку, да. Здравствуйте, Наденька. В кабинет заглянула Голикова. Заняты? Если можно, зайдите попозже, сказала Надя. Я могу подождать, приветливо начала Голикова, но вопреки ожиданиям закончила с и з ы с к а т е л ь н ы м тоном. А вот налоговая инспекция ждать не станет. Причем здесь н а л о г о в а я инспекции? Вы, Наденька, не предоставили в бухгалтерию счета фактуры за ноябрь. А почему этот вопрос волнует вас, а не бухгалтерию? Потому что у меня сердце болит. Если грянет проверка, выпейте валерьянки и займитесь своей работой, сказала Надя, напирая на слово "своей". С фактурами разберутся без вас. Хотелось бы верить. Валентин Николаевна закрыла дверь. Достает? спросила Лера, нахмурившись. Постоянно. А уволить ее нельзя? Сергей слышать об этом не хочет. Опять Сергей. Так бы взяла, Надя улыбнулась, хватит про сковородку. Делай как знаешь. Твой муж ж значит тебе видней. В голосе Леры не было осуждения. Она поменяла тему. Что рассказал Сергей? Надя передала все, что услышала. То же самое мы узнали от Федорова, сообщила Лера. Думаешь, все дело в гибели девочки и в смерти ее матери? Разговаривая Надя не выпускала из рук платка. Только теперь Лера заметила, каким худым и постаревшим стало ее лицо. Прости меня. Ты не сделала ничего плохого, сказала Надя. Сделав несколько шагов к двери, Лера обернулась. Все равно прости. Это хорошо, что вы здесь, обрадовался Дмитрий, когда Лера вошла в кабинет. Мне нужно с вами поговорить, сказала она. Аналогично. Есть новости? Еще какие? Можете рассказать. От чего же нет? Губанов откинулся в кресле. Сегодня на сервере бизнес-центра выложили файл с видеозаписью. На ней встреча Трёшкина с Шостаком в его кабинете. Откуда? Не поняла Лера. А й т и ш н и к и вычислили. Хозяин компьютера второй месяц лежит в больнице. Некто проник в его кабинет, подобрал пароль и благополучно скинул в и д е о ф а й л с флешки в папку отдела службы безопасности. Это ки информатор. Дескать, смотрите. Губанов наклонился вперед и выразительно повторил: смотрите и слушайте. Это л и п а убежденно сказала Лера. В кабинете Шостака нет видеонаблюдения. Ошибаетесь, думаете? Знаю. После просмотра файла я побывал в его кабинете, конечно же с позволения вдовы. И рядом с дыркой от пуля, которую вы, конечно же, помните, висит регулятор кондиционера. Так вот, в щиток монтирована видеокамера. Насколько я понимаю, ничего общего с официальной системой наблюдения она не имеет, спросила Лера. Скорее это шпионаж. Куда ведут провода? Задавая вопрос, Лера почувствовала, как замерло сердце. Она решила, что расследование подходит к концу. Дмитрий развел руками и улыбнулся. Проводов нет. Как нет? Камера беспроводная, сидит на п е р е д а ч к е Максимальное расстояние уверенного приема на монитор 150 метров, и то на открытом пространстве. Что это значит? – спросила Лера. Это значит, что корреспондент-наблюдатель находится в нашем здании или недалеко от него. О чем говорил Трёшкин с Шустаком? О Разводе. О чем разводе? Лера вдруг подумала, что Шустак хотел развестись с Леночкой. Дмитрий расставил все по местам. Иван Васильевич Трёшкин разводится со своей женой. Поэтому обратился к Шостоку за консультацией. Могу я посмотреть, прошу? Губанов развернул монитор. Лера увидела кабинет с непривычного ракурса. Шосток сидел за столом, на экране виднелся рукав от шубы Деда Мороза. Тот подошел к столу, снял шапку и бороду. Его выпуклый затылок казался продолжением лбу б а натянутого на сферическую болванку. Губанов остановил просмотр. Дальше конфиденциальная информация. У Трешкина не было ни малейшей возможности взять пистолет. Думаю, теперь Иван у Васильевичу понадобится только алиби на время гибели Сейпик. Подождите, подождите. Кажется, я вспомнила. Мы можем посмотреть запись с камеры у лифта на первом этаже вестибюля за несколько минут до гибели Риты Сейпик. Без лишних вопросов Дмитрий поднялся с кресла. Идемте. Они проследовали в соседнюю комнату, где у монитора сидели двое охранников. Дмитрий склонился над пультом, взял лист и что-то на нем написал. Плюс-минус десять минут. Камера у лифта на первом этаже. Сейчас. Охранник придвинул клавиатуру и мышь. Смотрите. На второй минуте просмотра двери лифта разъехались, и Лера стала водить пальцем по монитору. Вот видите, это я, это Маша, а вот Трюшкин. Вцепившись в портфель, Иван Васильевич выскочил из кабины и побежал к выходу. Вы знакомы? Нет, ответила Лера. Просто запомнила его. Она улыбнулась. У него голова, похоже, на электрическую лампочку. Ее будто вернули в плечи. Переглянувшись с охранником, Губанов улыбнулся. Считаете, что а л и б и т р ё ш к и н у вы обеспечили? Осталось выяснить, с кем он говорил после убийства Шостака. С женой. Все глянулись на голос. В дверях стоял Васин. Он говорил со своей женой о разводе, она это подтвердила. А в момент гибели Риотова Трюшкина задержал наряд полиции за семейный дебош. Филиция Пална могла бы писать романы, в крайнем случае повести или рассказы. Она пробежала глазами текст на мониторе и сама собой восхитилась. Кликнула мышкой по кнопке пуск. Нашла в компьютере калькулятор, разделила один миллион на тридцать рублей, получилось тридцать три, триста тридцать три и три. За ее спиной слышался размеренный стук молотка. Олег Иванович менял в кабинете плинтус. Готово, спросила ф е л и ц и я Еще немного. Вы не знаете, какой на сегодня курс? Что? Какой на сегодня курс доллара? Олег Иванович ненадолго задумался. А мне почем знать? Я их не покупаю. А я скоро куплю. Чуть слышно прошептала Фелиция Пална. Затем округлила 33,333 до 50 тысяч и умножила на 30. Получилось 1 миллион 500 тысяч. Кругленько, ловнола с ь она и на т р е н и р о в а н н ы м д в и ж е н и е м пальцев вбила новые цифры в текст. Потом допечатала. Передать указанную сумму в течение двадцати четырех часов. В противном случае, на минуту она задумалась, подбирая нужное выражение. Когда она отыскалась, Филиппа л о л н а продолжила. Вышеупомянутая информация будет доведена до сведения правоохранительных органов. Правоохранительных или следственных? Она закатила глаза, прикидывая, как лучше. Правоохранительных лучше. она решила оставить так. к о м е н д а н ш а увлеченно редактировала письмо в пол листа. Между тем в кабинете сделалось тихо, так тихо, будто там никто не работал. Лица Пална не заметила, как о л е г Иванович встал за ее спиной. По мере того, как его глаза пробегали по строчкам, лицо делалось все бледнее.